Физик словно угадал его мысли. «Хоть польза будет», — сказал он инспектору. «Ребята узнали о гамма-астрономии, о том, как мы работаем. А там посмотрим». Сыщик вернулся в райцентр поздно вечером. Новая поездка по постам ГАИ ничего не дала. На столе он увидел записку «Обязательно зайдите ко мне». «Как хорошо, что я вас увидел», — встретил его физик. «Через два часа уезжаю в Москву. Адрес я оставил у начальника милиции». Они уже забрали и парашют, и контейнер. К счастью, кассеты не успели вскрыть. Не додумались, хотя один из них и увлекался радиотехникой. Приемники делал. Кто не понял сыщик? Воры. Им шелк понравился от парашюта, и детали для радиоприемника. Толк понимают в технике. Парашют у них в сарае и был спрятан. Ребята помогли. Да, сын одного из них. После нашей беседы объяснил отцу, что надо отдать парашют. кто- и пришел в милицию. Невероятно. Классику надо не только читать, но и изучать. Физик улыбнулся. Дедуктивный метод — это ведь наука. Как будете встречать гостей, — поинтересовался Ветров в канун старта Союза 37. Дружески и тепло, — ответил Леонид Попов. Праздничным столом, — добавил Валерий Рюмин. Кое-что у нас припасено для териков. Но сколько не пытался выяснить ветров, что именно готовит экипаж к встрече Виктора Горбатко и Фама Туана, Днепры отшучивались и не раскрывали свою тайну. А когда терики вплыли в станцию, они увидели троих. Рядом с Поповым и Рюминым удобно устроился третий пассажир, олимпийский мишка. Первым из люка показался Фам Туан. Традиционный хлеб и соль. Фам Туан и Виктор Горбатко передают космическим долгожителям подарки с Земли. Письма, свежие газеты, посылки. Но до праздничного застолья еще далеко. Надо законсервировать корабль, отключить его системы, перевести на питание от станции. Днепры порываются помочь терикам. У тех как раз острый период адаптации к невесомости. Но Виктор и Фам заставляют Леонида и Валерия прежде всего прочитать письма, ведь друзья безгранично соскучились по весточкам с Земли. Радио и телесеансы — это, конечно, надежный мост, соединяющий станцию с центром управления, но как приятно получать письмо, написанное близким и родным человеком. Литераторы сетуют, что умирает эпистолярный жанр, столь обогащавший общение людей в прошлом. Но вот идут космические полеты, с нетерпением ждут космонавты писем с Земли, И несколько дней, я тому свидетель, сотрудники Центра управления сочиняли свое послание Днепрам, что было бы и по-деловому, и весело. Улыбается Валерий уже третий раз, перечитывает письмо от жены. Леонид устроился наверху, там, у потолка. Все-таки пользуются космонавты привычными понятиями — пол, потолок, стена. А Горбатко с Туаном закончили свои первоочередные дела и уплыли в переходный отсек. Землей любуются. Она отсюда большая, во всех семи иллюминаторах видна. Внизу Африка, справа один океан можешь разглядеть, слева другой. Завораживает необычное зрелище, фантастическим кажется. И Фамтуан, умеющий скрывать свои эмоции, все-таки не выдерживает. Очень красиво, очень. Я бесконечно счастлив, командир. Вначале думал, что как на самолете летаешь, а здесь все иное, совсем иное. Он уже видел родной Вьетнам, они прошли во время выведения на орбиту чуть севернее, а потом вновь оказались неподалеку. Земля была покрыта тенью, там царила ночь, но яркие огоньки, словно специально зажженные для них, помогли узнать родину Туана. Он смотрел вниз долго, Виктор не мешал ему, понимая, сколько чувств волнующих и светлых всколыхнулось в душе железного Фама. «Верно», — подметил один из космонавтов, — познакомившись в звездном городке с Фамом Туаном. Я преклоняюсь перед такими людьми. Они словно отлиты из металла. Он имел в виду огромное самообладание и выдержку Фама, его упорство и мужество. Без этих качеств нельзя стать первоклассным летчиком, каким стал Фам Туан. И космонавтом тоже. При старте у Фама Туана пульс был 78 ударов в минуту. Спокойный, уверенный в командире, в себе, в советской технике, с которой он хорошо знаком, с полным знанием программы полета. Так уходил в космос Фам Глубокая ночь на Земле. Космонавты разместились за праздничным столом, где сегодня много свежей зелени и фруктов. О чем они говорят? О Земле, настоящей мужской дружбе, о товарищах по звездному городку, о своих мечтах, о первом совместном рабочем дне на Салюте-6. Сыщик растерялся. Гречка, Макаров, Аксенов, Коваленок, Рукавишников, Попович, Севастьянов. Космонавты в зале центра управления, в холлах на первом и втором этажах, в буфете. Час между сеансами связи. Ветров представил инспектора космонавтам. Он меня терроризирует пришельцами, пожаловался Ветров. Вылетаете, вот и разбираетесь сами. А чего волноваться, не понимаю, сказал Олег Макаров. Чем только люди не увлекаются, диву даешься, ну и пусть носятся со своими пришельцами, если нравится. Это все гораздо серьезнее, не согласился Георгий Гречка. Вымыслы выдаются за факты, за серьезную науку. Меня на каждой встрече спрашивают о пришельцах и тарелочках. Нет, говорю, не видел. Не верят, словно я что-то скрываю, но ведь действительно не видел. Помнишь контейнеры с отходами? – спросил Макаров. Ну, это классический пример тарелочек. Гречка почему-то обрадовался. «Вы знаете о нем?» «Нет», — ответил сыщик. «Идет грузовик на стыковку к нам, а вдруг на телеэкране появляется точка, медленно движется в сторону. Мы с Юрой Романенко сразу определили. Это один из контейнеров с отходами, которые мы выбросили в космос со станции. А на Земле уже легенда, мол, вокруг салюта корабли инопланетян шныряют. А эти контейнеры...» Верно, нас сопровождали, пока мы орбиту станции не изменили, во время коррекции. Как же наблюдение американцев, спросил сыщик. Это уже по моей части вмешался Виталий севастенов Не раз говорил с астронавтами об их полетах, и о тарелочках тоже. Ни один из них не видел их, в том числе и Армстронг. А Чарльз Конрад, который летал на Джемине, Аполлоне и Скайлоби, на него часто ссылаются. Рассказывал, что когда они возвращались с Луны и до посадки оставалось всего четыре часа с небольшим, то они увидели необычное явление. Земля полностью затмила Солнце, она освещалась только Луной. В центре Земли светилась яркая точка. Эта Луна отражалась на облаках. А потом Конраду приписывали, что он тарелку наблюдал, а не Луну. Вот так рождаются мифы. Кстати, тут пресс-конференция будет с экипажем Салюта-6. Там есть вопрос о тарелочках и все-таки что-то за этим стоит», — размышлял Олег Макаров. «Я думаю, что реакция на утерю мечты. Представьте, еще четверть века назад люди были уверены, жизнь в Солнечной системе есть. Первый экипаж, вернувшийся с Луны, держали в карантине три недели», — вставил Ветров. «Вот именно. А космонавтика лишила людей этой мечты. Нет жизни ни на Луне, ни на Марсе, ни на Венере. Значит, и в Солнечной системе». Мы одни. А разве легко принять одиночество? И пришельцы — это реакция на отсутствие мечты. Я не осуждаю тех, кто увлекается ими. Только не надо это выдавать за науку, добавил Гречка. Когда переходит эту грань, рождается невежество, и на нем подчас спекулируют. А если тарелки развивают интерес к астрономии, космонавтике, познанию атмосферы, это полезно. Но, к сожалению, непонятные явления природы не интересуют тарелочников все больше кораблей инопланетян им подавай. Ну а что делать, если они к нам так и не прилетали? Но ведь разум во Вселенной есть, не сдавался сыщик. Безусловно, и этой проблемой серьезно занимаются астрофизики и биологи, ответил Гречка. Но, судя по последним данным, до населенных планет в галактиках далеко, очень далеко, даже трудно сказать, сможем ли мы когда-нибудь до них добраться. А оттуда до нас? «Для этого должен появиться иной мир техники», — заметил Севастьянов, — «совсем иной. Опять-таки мы не можем его даже представить, а по тем описаниям, которые приводятся фантастами и тарелочниками, корабли инопланетян слишком уж похожи на наши, а ведь на них летать не только к звездам, но и к планетам невозможно». До сеанса связи одна минута прозвучала по центру управления. Началась пресс-конференция. «Вопрос Попову и Рюмину», — сказал Виктор Благов, который был на связи с экипажем. «Вы уже давно находитесь в полете. Наблюдали ли что-нибудь необычное?» «Много интересного», — ответил Попов. «Ведь была весна, а теперь лето». «Летающих тарелочек ни разу не видели», — по-своему понял вопрос Рюмин. «Уже скоро год, как в космосе, а они не встречались. Так что вынужден разочаровать тех, кто в них верит». Они выбрались из Центра управления под утро. Когда въехали в город, уже стало светать. «Понравилось?» — спросил Ветров инспектора. «Словно в каком-то фантастическом мире побывал. И ребята доброжелательные на редкость. Вот только жаль, пришельцев не встречали». Сыщик улыбнулся. «Пришельцы, пришельцы!» Ветров замолчал, задумался. «Фантастика? По-моему, не очень это интересно. Слишком просто, что ли? Как селениты, венерианцы и марсиане». Когда мы были на Земле, они, конечно, поражали воображение. Еще бы! Такие каналы на Марсе отгрохали. Их нет, а каналы есть. Так кто каналы от метеоритов. Как и когда это было и почему? Неужели это не увлекает? Ветров взглянул на инспектора. Вам хотелось бы побродить по марсианским пустыням? Наверное. И мне тоже. И Макарову, и Гречка, и Аксенову, всем. Во имя таких полетов и работаем. А пришельцы? Они у вас какие-то саглядаты и уж очень примитивные. Но ведь пишут, у науки всегда были и будут попутчики, к сожалению, это диалектика. Нет ни единого факта, придумаем. Существуют космические полеты, значит, космонавты и астронавты что-то видели. А если нет, не поверим. Кстати, на незнании все темное в истории человечества держалось. Религия, невежество, мракобесие. Так что ваши пришельцы не наука, а иллюзия. Бесплодная иллюзия. Но ведь так убедительно написано. — А почему вы считаете, что серьезные ученые столь равнодушны к этим фактам? — спросил Ветров, вспомнив доклад сыщика. — Нельзя гипотезы строить на пустом месте. Ученые в прошлом и сейчас ищут только такие факты, которые воспринимаются наукой без всяких кавычек, и пока не находят ничего, что свидетельствует об истинных визитах инопланетян. «А если факты все-таки появятся?» «Тогда будем анализировать». Ветров улыбнулся. «А вы молодец. Быстро нашли тех с аэростатом». «Тамбовских пришельцев?» — рассмеялся инспектор. «Это один физик нашел. Любопытный паренек и тоже увлеченный. И удачливый. Ему случай помог, а в нашем деле на него рассчитывать нельзя». «Это верно», — согласился Ветров. «Хотя чуть-чуть удачи никогда не помешает, не правда ли?» Найду вашу машину обязательно. Версий много, но одна за другой отпадают. Останется единственная, которая и выведет на угонщика. И тогда будем вместе удивляться, до да чего же все просто было. А так долго искали истину. Ветров не ответил. Он думал о том, что инспектор прав. Истины всегда просты, но как трудно убеждаться в этом. Конец повести. Конец книги. Январь 2011 года. Звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.